Глава 120. Задание для уровня 300+. Ворон, вылеченный благодаря герою, стоял и пролистывал сообщения. Награды были что надо. Да что там, они были невероятны. Но за это ему пришлось отдать более пяти тысяч золотых. И эта цифра омрачала его сознание. Хотя стоит отдать должное системе, она не обобрала его до нитки. Уилл вздохнул. «Так и где мне искать следующую скрижаль?» Разглядывая магический куб, он не понимал, как тот работает. В описании ничего не было, поэтому единственным источником информации для него служил оставшийся от героя дух или образ, или что-то более глубокое для осознания чего у парня не хватало знаний. Подумая о скрижале, вновь посмотри на куб. «И как я должен был до этого додуматься?» Тихо ответил разбойник, но все же сделал, как ему сказали. Смотря на купы, думая о скрижале, он увидел, как предмет покрылся белым дымом, и на одной из его поверхностей была нарисована цифра 35. Далековато, кстати. С тех пор, как в самом начале он увидел скрижаль, в его голове сидела одна мысль, на которую он хотел знать ответ. А именно, почему две скрижали одного героя присутствовали на одном и том же этаже? Спросив об этом того, кто, по его мнению, должен был знать об этом лучше остальных, он получил странный ответ. «Сейчас мы находимся не на этаже, а в одной из дыр мироздания. Я давным-давно сделала сюда проход, спрятав его и передав знания о нем своим ученикам. Они должны были дождаться посланников небес и передать достойному ключ от дверей». а, -а, -а так вот оно что. Все оказалось проще, чем Уилл думал. Наверное, он не ожидал, что подобная загадка имеет такой простой ответ». Игра со шпионами Роя и чертовой шкатулкой давала о себе знать. Но в какой-то степени это было лучше, чем искать ответы, которые, по сути, ничего ему не давали. Теперь я вижу этаж, но как я узнаю месторасположение? Купу кажет путь. Ясно. И могу я задать еще один вопрос. Если эту скрижаль найдут другие посланники, они тоже смогут пройти испытания? Вопрос был очень важным, так как Уилл не мог знать о всех местах. Да и поиск скрижали – дело непростое. Ему не хотелось, обнаружив очередную плиту, узнать, что ее больше нельзя посещать. Да, но только спустя месяц после предыдущего посещения. Создавая скрижали, мы оставили часть своих сил и след своего разума, чтобы все это не превратилось в бездушный отбор. Наш разум всегда будет помнить, кого мы хотели видеть в преемниках. Но для каждого испытания нужно накопить энергию, а это дело долгое. Но после того, как наши знания и сила будут переданы, нам больше не будет смысла отбирать претендентов. Спасибо за ответ. Уил собирался уже уйти, но его кое-что остановило. И этим была его интуиция. Восхождение отличалось от прежних игр, и он не раз в этом убеждался. А значит, такая часть разума и сил мифического героя не может отвечать за, пусть и непростое, но все же испытание. Нужно лишь найти зацепку и получить что-то большее, чем награды и подсказки. Не зная, с чего начать разговор с сущностью, что, наверное, могла одним своим взглядом разрушать землю и замораживать неугодных, Уилл начал с первого, что пришло в голову. «Эм, ну а вы тут как сами-то, не скучаете?» «Ты о чем, посланник?» Не понимая, чего тому еще надо, герой, подняв пальцы, состоящие из молний, игралась с маленькими существами, большинство из которых сидело на застывших молниях и щебетало на своем языке. Парень уже знал, что это души молний, так как одна из них находилась у него в небольшом круглом шаре в спящем состоянии. — Ну... — ворон почесал затылок и, оглядываясь по сторонам, искал повод для продолжения беседы. «Вы все же часть разума очень сильной девушки. Не побоюсь этого слова, вы легендарная личность. И думаю, вас не очень забавляет находиться в дыре мироздания в темной пещере». «Это, конечно, не твоего ума дело, но в этом мое предназначение». «Так я и не спорю. У меня, как у посланника, тоже есть предназначение, я понимаю всю важность вашей миссии. Но неужели вам не хочется как-то скрасить ваше здесь пребывание? Может, вы бы хотели получить что-то из внешнего мира? Мне ничего не интересно. Зал Скара, пожав плечами, как живой человек, разлетелась на маленькие души молний. Хм, «Может, вы хотите узнать что-то о своих потомках или хм, о потомках своих учеников?» «Не говори мне о наших потомках!» Раскаты грома яростно раздавались их им в пещере, отображая ярость демонического лорда. «Они использовали мой кинжал не по назначению, оскорбив его суть. Им нет прощения». Ха, что значит «не по назначению»?» Уилл помнил ролик от Душегубов. Там упоминались потомки героев, те самые, кто закрыли портал. Но что плохого они сделали? «На этажах не знают событий тех дней?» Спросила герой, снова собираясь в фигуру девушки. Только сейчас на ней были легкие доспехи, и она выглядела довольно величественно. Ее искрящееся лицо приблизилось к разбойнику. Что сказать? История пишется либо победителями, либо теми, кому нечего делать, и они описывают все, что происходит вокруг. Или же, проявляя свою фантазию, создают несуществующие хроники. Дело встало в полный рост. Тогда я могу рассказать тебе кое-что. Наши потомки, конечно, спасли мир, но они и стали причиной появления гигантов. Жаждущие бессмертия, они прознали о запрещенном ритуале и использовали предметы, принадлежащие нам, наделенные силой героев, за все время нашей жизни. Ритуал был предназначен для вызова Гахарадж из забытых берегов. Гиганты, что пожирая тела, пожирали и души. Наши потомки заключили договор с ними в обмен на миллионы душ. Суть в том, что эти великаны способны создавать из сожранных душ камень жизни – Вот в обмен на него паршивцы впустили их в этот мир. Но ритуал потому и был запрещенным, что гахараджи почти никогда не выполняли условия сделок. Осознав это, те решили исправить хоть что-то, проведя другой ритуал. Превратив свои души в ключи от врат, они разделили мир и загнали титанов обратно в их мир. Дева махнула созданным из молнии кинжалом, проведя пару приемов. «Такая вот история, посланник». И знаешь, рассказывая ее, я вдруг поняла, что ты и вправду можешь кое-что сделать для меня. Уже потерявший надежду заинтересовать героя, но все равно не пожалевший о своих попытках, так как история была довольно занимательной, Ворон тут же отреагировал на ее слова. «Я слушаю вас, и будьте уверены, я сделаю все, что в моих силах». «Да я о многом-то и не попрошу. Я хочу, чтобы ты, обретя силу, прогулялся как-нибудь в забытые берега и принес мне камень жизни». Герой продолжала махать кинжалом, несмотря на Уилла, и вспоминала шаг за шагом когда-то использованные приемы. «Простите, мне показалось, что речь идет о чем-то несложном. Разве это не сложно?» Уилл вдруг второй раз за сегодня вспомнил ролик с гигантами. «Соваться к ним по собственной воле – это последнее, что он хотел бы сделать» так это и есть несложно. Всего лишь найти путь в их мир, стащить камень и принести мне. Я же не прошу тебя привести их мне живьем. Вот это было бы немного посложнее, но мне этого не надо. Ну так что, возьмешься? Внимание! Условия для получения цепочки сверхлегендарного вне уровней задания выполнены. Вы первый посетитель данной скрижали. Вы до конца прошли испытание скрижали, за которое отвечала одна из остаточных частей разума. Вы прошли крещение молниями на 100% чувствительности, чем напомнили герою о ее прошлом. Вы не покинули данную область в течение 10 минут. Вы смогли разговорить остаточный разум героя и заинтересовать его своей помощью. Внимание! Вам предложена скрытая цепочка сверхлегендарного вне уровней задания «Прогулка по забытым берегам». Требование. Для его выполнения необходимо иметь уровень 300+. «Описание. Разум мифического героя поверил в вас и поручил вам миссию. Найдите путь в забытые берега и добудьте камень жизни. Награды. Вопрос. Хэр. Вопрос. Вопрос. Вопрос. Принять? Да? Нет?» «Конечно, я согласен», — шепотом выдавил Уилл, глядя на требования и впервые увидев приставку «Сверх» возле ранга задания.